Глава одиннадцатая Мухи, как геликоптеры, разошлись по сторонам, пропуская падающее тело человека, провожая его взглядом трех прицельных и двух фасеточных глаз. Они, радостно подзуживая крыльями, как чистоплотные хирурги перед операцией, тщательно вытирали многочисленные волосатые конечности друг об друга, предвкушая появление на камнях протеиновой лепешки. «Ну что, так и будем падать? Может, напоследок откроем крылья и полетаем?» Как всегда, спокойный в смертельных ситуациях Олег раскинул руки в стороны, ожидая соответствующего отклика от помощника. «Вспомни, как ты наивный диспетчер из Центра управления полетами Борга в планеты Джерсенице 15498 объяснял суть имени корабля. Так вот, с твоей фамилией и такой массой, что мы набрали, тоже не летают» а только пикирует на значимую цель, чтобы побольше нанести урона. Приготовься! Полковник не успел ответить дерзкому симбионту, который, по всей видимости, наконец решил исполнить свои неоднократные навязчивые предложения безболезненно усыпить хозяина перед лицом гибели, потому что изменил направление полета. За доли секунды он понял, что со скоростного вертикального перешел на такое же горизонтальное движение и впечатался спиной в бронестену. Беркутов, со свистом и грохотом сметая все на своем пути, влетел в комнату через включенный драконшей стационарный телепорт, спроецировавший окно захвата по линии траектории с точным упреждением под ним. Только как снизить скорость командира никто не подумал. «О, черт, спина!» Ощущая боль в позвоночнике и сползая головой вниз по перегородке кают компании, прокрихтел он. Сидящие рядом с упавшим перевязанные кошка-девочки бросились с двух сторон к нему, пытаясь поднять неподъемного мужчину, облаченному в тяжелый штурмовой комплекс. Сесилия тоже было дернулась следом, но краем глаза уловила приближение к окну портала огромной волосатой морды с кучей глаз и противным хоботом. Даже уже собиралась убрать руку с рамки, как Рэбитша заверещала, указывая туда «Стой! Не выключай!» Все обернулись, когда муха уже засунула в жилое пространство отсека свою любопытную голову и стала угрожающе водить раструбом. Зайцы девочка сама отверженно поднялась перед насекомым, схватила с пола отрезанную культю Ракшаса с тремя клинками и бесстрашно с размаха вонзила ее агрессору, добавив пинка ногой. Как прокомментировал последующую ситуацию симбионт цитата из анекдота про Штирлица, слышал только землянин. Дуло убралось. «Если бы этой твари перерезала хрюндель, мы же потом не отмыли бы корабль от этой гадости», объяснила зайка свой поступок. «Иногда лучше выгнать насекомое обратно, чем очищать от нее пятна на подоконнике», сработал чисто житейский опыт. Но мстительные флимеры тут же плюнули в догонку неприветливым хозяевам. И если бы не Дракша, своевременно выставившая перед собой правую руку и создавшая заклинание зеркала, то едкая гадость сожрала бы весь корабль. А так она точнёхонько полетела обратно в морду её плюнувший увидеть этот миг уже не удалось портал отключился до взрыва осталось пять минут вы бы хоть диван догадались поставить постановил Олег на полу мне срочно нужно в рубку а я пока даже встать не могу диван газету телевизор тапки и пиво сконфигурировал стандартный рейдер для женатых мужчин на Хахмач «Благодаря твоей расторопности, наш любимый спаситель, мы все поцеловались с этой стеной по очереди, так что она теперь вторая по количеству засосов после тебя». Все еще недовольная бесцеремонным обращением при скорой эвакуации принцесса склонилась над женихом. «Лучше скажи спасибо своему Искину, что через мой костюм заставил меня электроуколами подняться, своевременно подойти к передатчику материи и коснуться его рукой». «Ладно, извините, был неправ». «И напомните, чтобы в следующий раз установил там мягкий отбойник», – покаялся он. «А ты же мне говорил, что нужны два устройства – приемник и передатчик», – перевел вопрос уже к внутреннему «я человек». «Совершенно верно. Но мы забыли упомянуть другой режим использования, который техноборги применяют для быстрого десантирования. Они забрасывают в незнакомое пространство дроида-разведчика, а он по своим координатам проецирует окно выхода десанта. Роль дроида в этом случае исполнили мы». Снова отмазался Проныра. «Нам, к сожалению, не слышен ваш разговор, но проблема сейчас требует принятия немедленного решения. Девочки мне уже поведали, что у катера отсутствуют межзвездные двигатели. Укажите, куда необходимо трансгрессировать, и я перенесу всех в эту точку». Дракша начала разминать конечности, чтобы потом легче давалось описывание в воздухе символов заклинания. «Ирша, дай ей координаты!» И уже обращаясь к Магине, «Только нужно перебросить нас всех вместе с Орлом!» До взрыва осталось три минуты. «А кто этот Орел и когда он придет?» Принимая ментальный слепок карты, уточнила она. «Только не начинай снова объяснять про пикирование, опять ночью спать не дадут». «Прийти может только Вася, а где он сейчас?» И скин подсказывает, что он уже на борту и почему-то дезактивирован. «А Орел – это название корабля, на котором мы находимся. Что оно обозначает, спросите потом. Как будет время посвободнее?» Олег, над орбитой завис колонизатор имперцев и идет перестрелку с крейсером инсектоидов. Параллельно прощупывая нас сканерами, мы пока блокируем их лучи, но это ненадолго. С минуты на минуту жди искателя, взлететь с поверхности астероида нам точно не позволят. Я оценила примерный объем космического аппарата. К сожалению, его подлинные конфигурации пока не знаю. Придется захватывать по максимуму вместе с прилегающей каменной породой. Но и для этого мне потребуется мана всех присутствующих. «Потому что полностью пока не восстановилась». Джана протянула руки остальным. Они, встав над Беркутовым и взявшись друг за друга, образовали круг. «До взрыва осталось две минуты». «Девочки, хороводы после водить будем на именины на дни рождения. А сейчас нам нужно быстро отсюда улепетывать. Киборги и тараканы уже создали свой хоровод вокруг нас. Гауджо, пожалуйста, поторопись». В ответ девушки захихикали над несмышленным вопросом вопросах магии землянином и, закрыв глаза, сосредоточились на ритуале. Едва различимые волны голубоватой маны, накопленные членами экипажа, потекли от них к принцессе. При этом она, замыкая энергетический круг, бормотала заклинания и рисовала перед собой множество знаков, напитывая их поступающими потоками. Полупрозрачные рисунки, наполняясь, становились красными и стирались, уступая место новым. До взрыва осталась одна минута. Олег лежал как на иголках, осознавая, что уже ничем помочь не может. Он уже сделал все, что мог, вернул всех обратно и даже более того. Вибрация от орбитальной бомбардировки уже заметно проявляла себя. Желтые лучики и светящиеся точки стали расползаться от центра концентрации, расширяя световую границу, заполняя собой все пространство модулей катера. Обратный отчет уже высвечивал последние 10 секунд когда зрение затмила яркая вспышка и пропала, оставив на сетчатке глаз инверсионный след. Звероморфы стояли удивленно, переглядываясь, а отчет дошел до нуля и остановился. Тишина окутала отсеки. Капитан, не выдержав первым, подал голос. «Ашенька, проверь экраны, что творится за бортом? Мы должны были уже взорваться!» – прошептал он, борясь с приступами боли. Раненая в руку кошечка, осторожно переступая стройными ножками, вышла в рубку и оттуда крикнула. «Мы по-прежнему в шахте! На экранах вокруг каменные стены!» «Конечно, будут стены! Вы же прихватили их с собой! Все чисто, командир! Отбой тревоги!» Не стал тянуть им хатовскую паузу симбионт и доложил о удачной переброске. «Ура, девчонки! Все получилось! Вот теперь можете петь, танцевать, водить хороводы! Мы спаслись!» Подытожил землянин. И на лицах присутствующих заиграли улыбки. Кошки, зайки, драконши запрыгали и завизжали от радости, постоянно спотыкаясь, как о лежачее бревно обедного Беркутова. Потом, вспомнив про него, бросились со слезами обниматься. «Хозяин, пожалуйста, скажи им, чтобы лили свою химически агрессивную воду только в специально отведенные места слива. Мы уже устали бороться с коррозией, только зря переводим миллиарды нанитов», умоляя, пожаловался симбионт. «Это женщины, дружище. Их не переделать. Держись!» – обреченно отправил свои мысли капитан. «Тебе пора уже их всех подключить к нашему диалогу. Все-таки экипаж. Пусть обращаются напрямую». «Будет исполнено, о Великий. Между прочим, мы с момента взрыва не замечаем даже удаленно присутствие маяка колонизатора. Следовательно, его больше нет. Поздравляем с победой!»